Глава 46. Где мисс Пексниф кокетничает, мистер Джонас гневается, миссис Гэмп разливает чай, а мистер Чаффи делает дело. На следующий день, покончив с официальными обязанностями, Том, не теряя времени, поспешил домой, и после обеда и недолгого отдыха снова вышел из дому в сопровождении Руфи, чтобы, как предполагалось, нанести визит миссис Тоджерс. Том взял с собой Руфь не только потому, что ее общество всегда доставляло ему большое удовольствие, но и для того, чтобы она приласкала и утешила бедную Мэри, к чему Руфь стремилась и сама, услышав от Тома горестную историю молодой женщины. «Она мне так обрадовалась!» — сказал Том, — что я уверен, будет рада видеть и тебя. Твое сочувствие ей, во всяком случае, покажется гораздо приятнее и ближе, чем мое. — Я далеко в этом не уверена, Том, — ответила она. — И право же ты к себе несправедлив. Право так, но я надеюсь, ей понравится, Том. — Ну, конечно, ты ей понравишься, — убежденно воскликнул Том. Какое множество друзей было бы у меня, если бы все думали, по-твоему, не правда ли, Том, милый?» Сказала сестричка, ущипнув его защику. Том засмеялся и сказал, что в данном случае Мэри, конечно, окажется его единомышленницей. Он нисколько не сомневается. «Потому что вы женщины, — пояснил он, — вы женщины, дорогая моя, необыкновенно добры и в своей доброте необыкновенно тонко все понимаете. Вы так умеете незаметно проявлять любовь и заботу, без всякой навязчивости. Ваша чуткость похожа на прикосновение ваших рук. Оно такое легкое и нежное, что позволяет вам неслышно касаться душевных ран, так же, как и телесных. Вы такие... «Боже мой, Том!» — прервала его сестра. «Тебе нужно немедленно влюбиться!» Тон добродушно отмахнулся от этого замечания, однако же стал заметно серьезней, и скоро оба они оживленно болтали о чем-то другом. Когда они проходили по одной из улиц Сити, неподалеку от резиденции миссис Тоджерс, Руфь остановила Тома перед окном большого мебельного и обойного магазина, чтобы обратить его внимание на нечто великолепное и весьма замысловатое, выставленное на соблазн восхищенной публики. Том пустился в самые нелепые и сумасбродные догадки насчет цены этого предмета и от души смеялся над своей ошибкой вместе с сестрой, как вдруг, сжав ей руку, он указал на парочку рядом с ними, которая глядела на ту же витрину, особенно интересуясь комодами и столами. Тише. — прошептал Том. — Это мисс Пексниф и молодой человек, который собирается на ней жениться. — Отчего же у него такой вид, будто он собирается лечь в могилу, Том? — спросила его сестричка. — Мне кажется, он по натуре очень мрачный молодой человек, — сказал Том, — зато вежливый и безобидный. — Они, должно быть, обставляют квартиру, — шепнула Руфь. — Да, по-моему, тоже, — ответил Том. «Нам лучше не заговаривать с ними». Однако они не могли не глядеть на заинтересовавшую их пару, тем более что где-то впереди произошла заминка в уличном движении, и это задержало их на некоторое время. У мисс Пекснев был такой вид, будто она взяла в плен несчастного модля и повлекла его к мебельной витрине, словно агнца на заклание. Он не сопротивлялся. Напротив, был совершенно покорен и тих, но в повороте его поникшей головы и в унылой позе чувствовалась глубокая меланхолия. И хотя в окне перед ними красовалась двуспальная кровать с балдахином, у него на глазах дрожали такие крупные слезы, что вряд ли он ее видел. — Агастес, любовь моя, — сказала мисс Пекснев. спросите, сколько стоят эти восемь стульев розового дерева? И ломберный столик. Может быть, они уже заказаны, отвечала Гастас. Может быть, они принадлежат другому. Если заказаны, можно сделать еще такие же, возразила мис Пекснев. Нет, нет, нельзя, воскликнул модуль, это невозможно. Казалось, он был совершенно подавлен и ошеломлен перспективой будущего счастья, однако взял себя в руки и вошел в лавку. Он возвратился немедленно и доложил тоном полного отчаяния. — Двадцать четыре фунта десять шиллингов. Мисс Пекснив, обернувшись, чтобы выслушать это сообщение, заметила, что Том Пинч с сестрой наблюдают за ней. — Ах, право! — воскликнула мисс Пекснив, оглядываясь по сторонам, словно в поисках места, где было бы всего удобнее провалиться сквозь землю. — Честное слово, я... Вот уж никогда! Подумать только, до чего... Мистер Агастас Модель, мисс Пинч! Мисс Пексниф была очень милостива к мисс Пинч при этом триумфальном представлении, чрезвычайно милостива. Мало сказать милостива, она была любезна и сердечна. Воспоминание ли о прежней услуге, которую оказал ей Том, стукнув по голове Джонаса, произвело в ней эту перемену? Разлукали с родителем примирила ее с человечеством, или хотя бы с той большей частью человечества, которая не водила с ним дружбы. Или же радость приобрести новую знакомую, которой можно будет рассказать о своем интересном будущем, пересилила все прочие соображения. Но мисс Пексниф была сердечно и любезна, и дважды поцеловала мисс Пинч в щеку. — Агастас, это мистер Пинч, вы же знаете. — Милая моя девочка, — шепнула мисс Пекснев ей на ухо, — мне никогда в жизни не было так совестно. Руфь просила ее не придавать этому значения. — Вашего брата я стесняюсь меньше, чем других, — жеманилась мисс Пекснев, — но все-таки неприятно. Такой случай, и вдруг встретить знакомого джентльмена. — Огастес, дитя мое, вы спросили? Тут мисс Пекснев стала шептать ему на ухо. Страдалец Модель повторил. «Двадцать четыре фунта десять шиллингов». «Глупенький, я вовсе не про них», — сказала мисс Пекснев, «Я говорю про...» — тут она опять прошептала ему на ухо. «Если полок с рисунком, как на витрине, тогда...» «Тридцать два фунта двенадцать шиллингов шесть пенсов», — ответил Модель со вздохом. «Это очень дорого». Но мисс Пексни, зажав Агастасу рот ладонью, не позволила ему вдаваться в дальнейшие объяснения и выказала стыдливое замешательство. После чего спросила Тома Пинча, куда он идет. «Я шел к вашей сестре», — ответил Том. «Мне нужно ей сказать несколько слов. Мы собирались зайти к миссис Тоджерс, где я уже имел удовольствие видеть ее». «Тогда вам не стоит идти дальше», — заметила Черри. Мы только что оттуда, и я знаю, что ее там нет. Но я провожу вас к сестре домой, если хотите. Мы с Агастосом, то есть... Я хочу сказать, с мистером Модлем, идем туда пить чай. Насчет него не беспокойтесь, — прибавила она, кивая головой, словно заметила некоторое колебание со стороны мистера Пинча. — Его нет дома. — Вы в этом уверены? — спросил Том. — Вполне уверена. — Я больше не желаю мстить, — выразительно произнесла мисс Пекснев. Но, право, я попрошу вас двоих пройти вперед, а мы с мисс Пинч пойдем сзади. Милая моя, никогда в жизни меня не заставали так врасплох. Соответственно, этому целомудренному распорядку модель подал руку Тому, а мисс Пекснев подхватила под руку Руфь. — Конечно, милочка моя, — сказала мисс Пекснев. «После того, что вы видели, было бы бесполезно скрывать, что я скоро должна выйти замуж за того джентльмена, который идет рядом с вашим братом. Было бы напрасно это скрывать. Что вы о нем думаете? Пожалуйста, скажите мне откровенно ваше мнение». русь дала понять, что, насколько ей кажется, это очень приличная партия. «Мне хотелось бы знать...» — продолжала мисс Пекснев с фамильярной болтливостью. «Не показалось ли вам, вернее, не успели ли вы заметить за это время, что он довольно меланхолического нрава?» «За такое короткое время!» — взмолилась Руфь. «Ничего, ничего, это ничего не значит!» — возразила Миспекснев. «Мне любопытно услышать, что вы скажете!» Руфь призналась, что на первый взгляд он показался ей довольно грустным. «Нет, в самом деле?» — спросила Миспекснев. Но это просто поразительно. Все говорят то же самое. Миссис Тоджерс говорит то же самое, а Агастас мне рассказывал, что в пансионе это сделалось просто ходячей шуткой. Право, если бы я ему не запретила самым положительным образом, дело у них дошло бы до огнестрельного оружия и не один раз. Как вы думаете, отчего он кажется таким унылым? Руфь перебрала в уме несколько причин его пищеварение его портной, его матушка и тому подобное. Но, не решаясь остановиться ни на одной из этих догадок, она так и не высказала своего мнения. — Дорогая моя, — сказала мисс Пекснив, мне бы не хотелось, чтобы это стало всем известно, но вам я могу рассказать, потому что мы столько лет знакомы с вашим братом, и я три раза отказывала Агастасу. Это самая нежная и чувствительная натура, Он всегда готов проливать слезы. Только взгляните на него, это просто очаровательно. Он так и не оправился после моей жестокости. Это было очень жестоко», — говорила Пекснив с ангельским чистосердечием, которое могло бы сделать честь ее папаше. «Тут нечего и сомневаться. Я просто краснею, вспоминая свое поведение. Мне он всегда нравился». Я чувствовала, что для меня он совсем не то, чем была вся толпа поклонников, делавших мне предложение. но что-то совершенно иное. Какое же право я имела отказывать ему три раза? — Это было суровое испытание его верности, разумеется, — сказала Руфь. — Дорогая моя, — возразила Пекснев. это было несправедливо. Но таковы капризы и легкомыслие нашего пола. Пусть это послужит вам предостережением. Не испытывайте того, кто будет просить вашей руки, как я испытывала Агастоса. Если только вы будете чувствовать к человеку то же самое, что я чувствовала к Агастосу в то время, когда доводила его до отчаяния, не скрывайте этого чувства, когда он бросится к вашим ногам, как Агастос Модель бросился к моим. Подумайте, продолжала мисс Что мне пришлось бы пережить если бы я довела его до самоубийства и об этом напечатали бы в газетах Руфь заметила что ее конечно терзали бы угрызения совести Угрызения совести воскликнула мисс пексни упиваясь роль юкающейся грешницы невозможно вам передать как совесть терзает меня и сейчас после того как я уже загладила свою вину приняв его предложение вспоминая свое легкомыслие теперь Когда я остепенилась и стала осмотрительнее, вступив на стезю брака, я оглядываюсь на свое прошлое и трепещу, просто трепещу. Каковы последствия моего поведения? Пока Агастас не повел меня к алтарю, он во мне не уверен. Я истерзала и иссушила его сердце до такой степени, что он уже не сможет мне верить. Я вижу, что это гнетет его душу и подтачивает его силы. О, как упрекает меня совесть, когда я вижу, до чего довела любимого человека!» Руфь попыталась выразить свою благодарность за такое безграничное и лестное доверие и высказала предположение, что свадьба будет скоро. «Да, очень скоро», — ответила мисс Пекснев, «Как только у нас в доме все будет готово, мы теперь спешим закупить обстановку». В приливе откровенности... Мисс Пекснив перечислила по порядку все вещи, которые уже были куплены, и те, что еще предстояло купить. В каком платье она собирается венчаться, и где состоится эта церемония. Короче говоря, сообщила мисс Пинч самые интересные и животрепещущие новости, связанные с этим событием. Пока все это происходило в тылу, Том с мистером Модлем шли вперед, рука об руку, в полном молчании которое Том прервал наконец, после того, как долго придумывал, чтобы такое сказать, не опасаясь нарушить душевное спокойствие мистера Модля. «Удивляюсь», — заметил Том, — «почему на этих переполненных народом улицах так редко давят прохожих?» Мистер Модль ответил с мрачным взглядом. «Кучера не ходят». «Вы думаете...» — начал Том. «Есть такие люди...» — прервал его модуль с горьким смехом, — которым никак не удается попасть под лошадь. Они словно заколдованы. Фургоны с углем объезжают их за милю, и даже кэбы отказываются их переехать. — Да, — произнес Агастас, заметив удивление Тома, — бывают такие люди. Один из них — мой друг. — Честное слово, — подумал Том. Состояние этого молодого человека таково, что в самом деле внушает опасения. Бросив всякие попытки вести разговор, он не отваживался больше произнести ни слова, и только старался как можно крепче держать Агастаса под руку, чтобы тот не бросился на дорогу и не устроил маленького жертвоприношения Джигернауту на глазах у своей нареченной. Тон То до такой степени боялся, как бы он не покончил с собой, что почувствовал большое душевное облегчение, когда они благополучно прибыли к дому Джонаса Чезлвита. "Входите, пожалуйста, мистер Пинч", сказала мисс Пекснев, видя, что Том нерешительно остановился в дверях. "Сомневаюсь, будут ли мне рады", ответил Том. "Лучше сказать, у меня на этот счет нет сомнений. Я, пожалуй, пошлю записку". "Ну, что за пустяки!" возразила мисс Пекснив, отводя Тома в сторону. Его нет дома, я в этом уверена. Я знаю, что нет. А Мэри не имеет ни малейшего понятия о том, что вы его нет, конечно, прервал ее Том. Да я бы и не хотел, чтобы она знала, ни в коем случае. Уверяю вас, я вовсе не так горжусь этой дракой. Ах, ведь вы известный скромник, улыбаясь ответила мисс Пекснив. Но входите же, прошу вас. — Если вы не хотите, чтобы она это знала, и все же хотите с ней поговорить, почему же вам не зайти? Входите, мисс Пинч, не стойте тут. Том все еще колебался, чувствуя, что попал в неловкое положение. Но в эту минуту Черри решительно прошла мимо него и повела его сестру вверх по лестнице. И так как парадная дверь тут же закрылась, Том последовал за ними, сам не зная, разумно или неразумно он поступает. «Мэри, милочка моя!» — сказала прелестная мисс Пексниф, отворяя дверь в знакомую ей гостиную. «Мистер Пинч с сестрой пришли повидать тебя». «Я так и думала, что вас мы тоже здесь застанем, миссис Тоджерс. Как поживаете, миссис Гэмп?» «А как вы поживаете, мистер Чаффи?» «Хотя, я знаю, бесполезно задавать вам этот вопрос». Осчастливив каждого из тех, к кому она обращалась кислой улыбкой, Мисс Чарити представила мистера Модля. «Кажется, ты видела его и раньше», — любезно заметила она сестре. Огаста, милое дитя мое, подайте мне стул». Милое дитя сделала, как ему было приказано, и собиралась забиться в уголок, чтобы втайне предаться горю, когда мисс Чарити, назвав его довольно громким шепотом «Котик», позволила ему подойти ближе и сесть с ней рядом. В интересах всего человечества надо надеяться, что нигде еще не видано было такой меланхолии, какую выказал мистер Модель, повернувшись этому зову. Он так упал духом, что ничем не выдал радостной дрожи, когда мисс Пекснев вложила свою лилейную ручку в его руку, прикрыв ее уголком шали, чтобы чей-нибудь пошлый взгляд не заметил этой милости. В самом деле, вид у него был еще более плачевны, чем прежде, и, сидя на вытяжку на своем стуле, он оглядывал общество полными слез глазами, которые, казалось, говорили без слов «О, Боже милостивый, взгляните на меня! Неужели ни одна добрая душа не заступится за меня?» Зато восторгов миссис Гэмп хватило бы за глаза и на двадцатерых влюбленных. В особенности ее воодушевляло присутствие Тома Пинча и его сестры. Миссис Гэмп была дама того счастливого темперамента, которому свойственно приходить в восторг без всякой иной побудительной причины, кроме желания обзавестись большим и полезным знакомством. Она каждодневно прибавляла не одну тетиву к своему луку, так что превратила его в настоящую арфу, и на этом-то инструменте. Она и принялась теперь разыгрывать импровизированный концерт. «Ах, боже мой, миссис Чезлвид!» — воскликнула она. «Кто бы мог подумать, что я увижу в этом самом благословенном доме, мисс Пекснев, милая моя барышня, ведь я отлично знаю, что таких домов немного, то-то и беда, а хотелось бы, чтоб было побольше. Тогда у нас, мистер Чаффи, была бы не юдоль, а райский сад». Кто бы мог подумать, что я увижу под этой самой крышей никого иного, как вас, мистер Пинч. Вы уж извините, что обращаюсь, не имея честь быть знакомой. А также смею вас уверить, самое приятное личико с самой приятной улыбкой, не считая вашей миссис Чезлвид, милая моя дамочка, и вашей нареченной мистер модель, сэр, если позволит будет сказать прямо о том, что и так ясно для всякого. Неправда ли, миссис Тоджерс, потому что не надо особой проницательности, чтобы разглядеть то, что написано на лбу?» «Тут никому обиды нет, дамы и господа. Надеюсь, никто и не обиделся. Так кто бы мог подумать, что я вижу то самое приятное личико, которое мы с одной моей приятельницей заметили у лондонского моста в таком неподходящем месте?» «Вот уж сервис действительно!» Ухитрившись так удачно уделить каждому из своих слушателей равную долю внимания и выказать в них личную заинтересованность ее речью, миссис Гэмп несколько раз присела перед Руфью и с улыбкой покачивая головой продолжала свой монолог. Ну, сколько же собралось у нас красавиц в этот радостный день, можно сказать. Я знаю одну даму. Гаррис ее фамилия. Не стану вас обманывать, миссис Чезлвит, Еще у нее брат, то есть у ее мужа, ростом в шесть футов три дюйма, и на левой руке у него родинка, бешеный бык в велингтоновских сапогах. От того, что его дорогую мамашу бык загнал в башмачную лавку, когда она была в таком положении. И счастливчик тот, у кого прибавляет семейство. Сколько раз я это говорила мужу, когда бывало поругаемся из-за расходов. И часто я бывало говорю миссис Гаррис, «Ах, миссис Гаррис, сударыня, личика у вас прямо ангельское!» Оно и было бы ангельское, бы не прыщи. «Нет, Сара Гэмп», — говорит она, — «хорошая вы женщина, и трудолюбивая, и расторопная. Лучше не найдешь. Сколько вам ни плати, все будет мало. А вам всегда недоплачивают, но только оно не ангельское, ничего подобного». «Гаррис перед свадьбой заказал мой портрет за десять шиллингов шесть пенсов», — говорит она. И с любовью носил на сердце, пока все краски не слиняли. Но только денег обратно так и не отдали, ничего нельзя было поделать. Но даже и он никогда не говорил, будто оно ангельское, Сара, чтобы он не думал. Если бы муж миссис Гаррис был сейчас тут, сказала миссис Гэмп, обводя всех взглядом и с улыбкой делая общий Книксон, он бы сказал откровенно свое мнение. Да и его дорогая женушка никогда бы его не осудила. Потому что если есть на свете женщина, которая понятия не имеет, что значит завидовать красавицам, да оно ей и ни к чему при таком муже. Так вот, у миссис Гаррис именно такой ангельский характер. С этими словами почтенная женщина, которая вела себя так, словно она зашла на чашку чая, желая выказать деликатное внимание хозяевам а не находилась в доме как должностное лицо, подошла к мистеру Чаффи, который сидел в своем уголке, как и прежде, и потрясла его за плечо. — Очнитесь же, откройте глаза, ну! — сказала миссис Гэмп. — У нас гости, мистер Чаффи. — Как же быть? — отозвался мистер Чаффи, смиренно обводя взглядом комнату. — Я знаю, что мешаю всем. Простите меня, мне некуда больше деваться. Где она? Мэри подошла к нему. А, вот она, сказал старик, гладя ее по щеке. Вот она, вот она! Она никогда не обижает бедного старика Чафи. Бедный старик Чафи. Усевшись на низкий стул рядом со стариком, так что он мог достать ее рукой. Мэри взглянула один раз и на Тома. Это был грустный взгляд, хотя на ее лице трепетала слабая улыбка. Это был красноречивый взгляд, и Том понимал, что он говорит. — Вы видите, что горе изменило меня. Теперь я знаю, что чувствует зависимый человек, и ценю его привязанность. Да — Да-да, — воскликнул Чафи примирительно. Да — Да-да-да. Не обращайте на него внимания. Трудно вытерпеть, но ничего. Он умрет в один прекрасный день. В году 365 дней, 366 в высокосном году. И он может умереть в любой из этих дней. — Вы надоедливый старикашка, и это святая правда, — сказала миссис Гэмп окидывая далеко не милостивым взглядом старика, продолжавшего что-то бормотать. «Жалко, что вы сами не понимаете, что говорите. А ежели бы понимали, вам бы первому надоело до смерти. Тогда и нам дали бы свободно вздохнуть». «Его сын?» — бормотал старик, поднимая кверху руку. «Родной сын?» «Ну, конечно», — сказала миссис Гэмп. «Вы опять за свое, мистер Чафи. Понравилось, видно. А вот я сама никак за это не поручилась бы. Гроша ломаного не дала бы, хотя вы все это так прекрасно знаете. Туда же, старье эдакое, чему вздумал учить. Много вы смыслите в сыновьях, да и в дочерях тоже. Может, вы нам и про двойняшек что-нибудь расскажете, сударь? Будьте так любезны, не стесняйтесь. Злобная и негодующая ирония, вложенная миссис Гэмп в эти слова, решительно пропала даром для ничего, не сознававшего Чафи. Казалось, он так же мало понимал, кому предназначены эти шпильки, как и то, что он обидел миссис Гэмп. Но не так легко было усмирить эту благородную женщину, ревниво оберегавшую права своей профессии. Она вообразила, будто мистер Чафи изрек предсказания относительно сыновей вообще, тогда как всякое предсказание этого рода должно было исходить прежде всего от нее, как от единственно законного авторитета, или, по крайней мере, нуждалось в ее одобрении и сочувствии. Она не переставала злобно коситься на мистера Чафи и вызывать его на бой, осыпая множеством колких замечаний, произносимых с тем шипением, Которая означает «сдержанное негодование», пока ее не привели в себя появление чайного подноса и просьба миссис Джонас перейти к боковому столику и разливать чай для неожиданных гостей. Тут она опять заулыбалась и принялась помогать хозяйке с особенной, свойственной только ей учтивостью. — И есть для кого разливать чай, целое семейство, — заметила миссис Гэмп. Ах, какое это удовольствие! Милая моя девушка, — обратилась она к служанке, — может, кто-нибудь захочет скушать свеженькое яичко, а то и пару, только в мешочек. Не мешает тоже поджарить хлеб ломтиками. Корочку лучше сперва срезать, потому что зубы уже не так крепки, да и тех мало осталось. Покойник Гэмп подвыпил как-то, да и вышиб целых четыре одним ударом, миссис Чайзлвид. Два передних и два коренных. Миссис Гаррис взяла их себе на память и до сих пор носит в кармане вместе с куриной вилочкой, куском имбиря и теркой в виде детского башмачка с каблучком, куда кладет на орех. Я сама сколько раз терла орех для подогретого вина, пока за ней ходила. Миссис Гэмп выполняла возложенные на нее обязанности с необыкновенным благодушием и любезностью. Ибо место за чайным столиком, помимо небольшого преимущества сидеть ближе к поджаренному хлебу и выпивать две чашки, пока другие пьют по одной, да еще в самую критическую минуту, то есть перед тем, как чайник дольют свежей водой и после того, как он постоит некоторое время, давало еще и возможность видеть перед собой все общество и обращаться к нему словно с кафедры. Иногда, держа блюдце на растопыренных пальцах, И поставив локоть на стол, она делала передышку между двумя глотками, чтобы осчастливить всех собравшихся улыбкой, подмигиванием, кивком головы или другим знаком внимания. И в такие минуты ее физиономия настолько оживлялась и приобретала настолько осмысленное выражение, что затруднительно было приписать это чему-либо, кроме благотворного действия кипяченой воды. Если бы не миссис Гэмп, Собрание было бы до странности молчаливым. Мисс Пекснев говорила только со своим Агастосом и то шепотом. Агастос не разговаривал ни с кем, зато вздыхал за всех и время от времени так звучно хлопал себя по лбу, что миссис Тоджерс, особо весьма нервная, подскакивала на стуле с невольным восклицанием. Сама миссис Тоджерс углубилась в вязание и почти все время молчала. Бедняжка Мэри держала за руку веселую маленькую руфь и с явным удовольствием слушала все, что та говорила, но редко вставляла слово сама, и то улыбалась, то целовала ее в щеку, то отворачивалась в сторону, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся на глаза. Том был так поражен совершившейся в ней переменой и так радовался, видя, как ласково обращается с нею руфь и как та отвечает ей что у него духу не хватило подняться с места и уйти, хотя он давно уже сказал все, что хотел сказать.